Глава 25. Лорд Кристофер Блейк. Доверившись внутреннему чутью, я вел за собой Викторию. Все-таки у ее потрясающего платья были свои минусы. В купе с туфельками на каблуке она не могла в нем быстро передвигаться, а потому приходилось периодически останавливаться, давая девушке отдохнуть. Тайные ходы для слуг обнаруживались именно там, где я и предполагал. Свернув в очередной из них, заметил, как Виктория смотрит на меня с подозрением. «Что?» – не выдержал я. «Откуда ты знаешь все эти проходы?» – требовательно спросила моя жена, останавливаясь и складывая руки под грудью, всем своим видом показывая, что не сдвинется с места, пока не получит ответ. «Не знаю», – честно сказал я. «Интуиция?» «Крис, не ври мне!» – наседала она, всматриваясь в мое лицо. «Ты жил во дворце?» Она не спрашивала, а утверждала. «Нет». Опять этот взгляд, который даже меня заставил стушеваться и признаться. «Точнее, я не помню». «Помнишь проходы, но не помнишь, что жил во дворце?» Голова снова разболелась, а виски заныли, словно их сдавили тисками. Скривился от не самых приятных ощущений. «Что с тобой?» Забеспокоилась супруга, прижав ладошки к моим щекам. Стало легче, не смог отказать себе в удовольствии и немного потерся щекой, а затем поднес ее пальчики к губам и поцеловал. Виктория шумно ахнула и через чур резко вырвала руку, пряча за спину. «Ничего», — хмыкнул мысленно, — «потихоньку разберу эту неприступную крепость по камешку. Главное не торопиться». «Крис, все в порядке?» — настойчиво повторила она вопрос. «Теперь да». Я улыбнулся, ведь боль действительно прекратилась. Просто голова разболелась. «Это ненормально. Нужно показать тебя лекарю и...» «Нет необходимости. У меня иногда такое бывает, когда пытаюсь вспомнить что-то». «Ты не говорил, что у тебя провалы в памяти?» Снова нахмурилась она. «Тогда тем более нужно показаться лекарю». «Провалов у меня нет. Точнее, я прекрасно помню последние 13 лет своей жизни, а все, что было до, нет». Иногда всплывают какие-то мелочи, но когда пытаюсь вспомнить сам, начинается сильнейшая мигрень. Лекари меня смотрели, и не раз, но никто не смог вернуть мне утраченные воспоминания. Возможно, оно и к лучшему. Вдруг там не было ничего хорошего?» Беззаботно пожал я плечами. «Предпочитаю жить настоящим, а не прошлым. Не согласна с тобой». Я уже замечал, что Виктория весьма упряма, и она в очередной раз это подтвердила. «Я уверена, что среди утерянных воспоминаний есть и хорошие, которых ты бы не захотел лишиться по доброй воле». Чуткий слух уловил чьи-то шаги. Притянув Викторию к себе, затащил ее в нишу за гобеленом. Свет едва проникал сквозь зазоры между стеной и плотной тканью, но даже при таком тусклом освещении было заметно, как девушка напряглась и, скорее всего, покраснела. «Хм, с чего бы это?» Прижал палец к губам, прося не шуметь, и прислушался. Кто-то прошел совсем рядом, не останавливаясь. Когда шаги затихли, я, выглянул и убедившись, что коридор пуст, позвал Викторию. Кажется, она выглядела немного разочарованной. Ожидала чего-то другого. Пришли. Мы остановились около дверей, за которыми, судя по ароматам, находилась кухня. Подождешь меня? Постараюсь быстро вернуться. Виктория потрясенно уставилась на дверь. Неужели графиню так шокировало то, что я привел ее именно сюда? Что не так? Кухня как кухня, разве ж так гораздо больше, чем в нашем доме. Стоило сделать шаг внутрь, виски снова сдавило. Не выдержав боли, оперся о первую попавшуюся поверхность, случайно что-то уронив. Звон разбившегося фарфора привлек внимание невысокого, довольно пузатого седовласого мужчины. Судя по белому фартуку, повара. «Да у кого там руки кривые?» «Я вам сейчас... Ой, милорд, что вы здесь делаете? Вы...» Он запнулся и во все глаза уставился на меня. «Быть не может!» – прошептал повар едва слышно. «Прошу простить!» Несмотря на первоначальный план дерзко стащить угощение, я решил, что сейчас тот случай, когда лучше проявить вежливость. Мы были на приеме, и моя супруга очень расстроилась, что не успела попробовать эклеры. Кажется, мужчина побледнел еще сильнее, а его глаза слишком широко распахнулись. «С вами все в порядке?» — уточнил я с опаской. Мало ли, все-таки человек в возрасте, вдруг сердце шалит. «Могу я узнать ваше имя, милорд?» Голос его дрожал, как и руки, в которых он держал поварешку. «Крис, Кристофер Блейк, может позвать лекаря? Вы уверены, что хорошо себя чувствуете?» «Кристофер, значит?» — хмыкнул он. «Вы разве меня не помните?» «А должен?» Поведение повара показалось мне более чем странным. «Наверное, нет. Простите, старика. Видимо, я обознался». Улыбнулся он, укратко потирая глаза. «Так что вы просили, милорд? Эклеры?» Повар оживился и забегал по кухне, прикрикивая на подслушивавших разговор молодых поварят, умудрившихся за наш короткий разговор спалить что-то на плите. Вот. Он вручил мне небольшой картонный контейнер с прозрачной крышкой, доверху наполненный аппетитными пирожными. «Свежайшие! Надеюсь, вашей супруге понравится!» «Спасибо вам! Уверен, Виктория обрадуется!» «Виктория? Рубер? Маленькая графиня?» — вдруг уточнил он. «Да, она!» Подобная осведомленность слуг меня удивила. Правда, не совсем маленькая уже, в смысле выросла, а как вы узнали?» «Угадал», — пожал он плечами, но мне показалось, что он что-то не договаривает. Еще раз поблагодарив мужчину, я вернулся к супруге. «Почему так долго?» — набросилась на меня она, но, увидев в руках коробку, только ахнула. «У тебя получилось! Как?» Просто попросил, и повар любезно поделился угощением. «Можем забрать домой, и там съешь». «О нет, до дома я не дотерплю». Теперь уже Виктория уверенно потащила меня к каким-то замысловатым маршрутом, не совсем тем, к которым мы пришли. Остановившись около подсобного помещения, она оттолкнула дверь, порадовавшись, что та не заперта. Так как не было ни стола, ни удобной поверхности, куда можно было поставить коробку, Виктория вручила ее мне. Достав одно из пирожных, аккуратно откусила, застонав от удовольствия. «О, боги! Это безумно вкусно!» Прикрыв глаза, она откусила еще кусочек. У меня перехватило дыхание, когда Виктория, постановая, облизала испачканные в креме пальцы. «Дай попробую». Я бесцеремонно наклонился, откусывая половину эклера прямо у нее из рук. Вкус показался знакомым. «Ммм, и правда вкуснятина! Не зря сбежали!» «У тебя крем на лице!» звонко рассмеялась виктория я еще ни разу не слышал как она смеется черт возьми да я готов ехать каждый день к Лере таскать лишь бы она всегда так радовалась потянувшись рукой к моему лицу вики пальцем стерла с уголка губ крем а затем облизнула его казалось бы абсолютно невинное действие а у меня словно молния прострелило все тело у тебя тоже крем мой голос прозвучал хрипло «Ой, где?» «Здесь», – прошептал я, наклоняясь ближе, в следующий миг накрывая ее губы своими.